Глава 48-я. не буду с ним пить, категорично заявила я, тыча пальцем в Суворова. Это еще почему? Не понял бага. А пусть для начала объяснит, для чего он эту девицу обнимал. Ой, -о". господин Никитин так скривился, словно у него разом все зубы заболели. А любимый стоматолог в Австралии смотрел на Кенгуру. «Какую девицу!» — вклинился Даня, подозрительно судя глаза. «Красивую!» — язвительно проговорила я. Богдан индифферентно пожал плечами и залпом сушил свою рюмку, решив мне не отвечать. Поставил пустую посудину на стол и, со свистом втянув воздух, съел лимон, даже не поморщившись. «Это моя девушка!» — пояснил Даня. — Они дружат. — Птичка, подружись с Даней тоже, — подсказал Вадик. — И обними нового друга, а то прям как не неродные. — Стой, где стоишь, — предупредил меня Богдан, когда я дернулась в сторону Дани. Стас все это время только обалдело пялился на нас, о чем-то тихо переговариваясь с дядей Димой. Но вдруг подал голос. — Мая, мы бы обязательно тебе сообщили. Сделка еще только намечается, мы пока готовим документы. Я только хмуро кивнула и, не сдержавшись, тоже выпила два глотка. Потом закашлялась, чувствуя, как на глазах появляются слезы, а все внутри буквально горит. Гадость какая сообщила всем. Нормальный вискарь не согласился Михаил. Но можно было и получше найти, согласен. «Ты как вечером танцевать собралась?» Налетел на меня Суворов. «Ей больше не наливать!» Велел он Михаилу. «Иди своими сотрудниками командой, Посоветовала я, указав рукой на дверь. «Ты моя невеста!» Рявкнул Бага, грохнув ладонью по столу. «Да ну! А я почему не в курсе?» Суворов, это становится нехорошей тенденцией. Ты забываешь сообщать мне важные новости. Наставительно заметила я. Обратись к врачу, у тебя явные проблемы с памятью. С чего ты вообще решил, что я пойду за тебя замуж? Вот правильно, Гордеев говорит. Жениться нужно спонтанно. Закинул на плечо и в ЗАГС, пока невеста не передумала. Закатив глаза к потолку, тихонько прошептал Михаил. Проблема у тебя, мышка!» Прошипел Богдан, доставая мобильный, и остервенело принялся тыкать в экран. Я махнула рукой и присела к Стасу. «Почему ты решил объединить агентство?» «Ты ведь не глупая. Сама понимаешь, что нам его не вытянуть!» Грустно пожал плечами Стас. «Дима хотел продать мне свою долю, но потом пришел Богдан с интересным предложением, и вот мы готовим документы». «А как же Николь?» «Она уехала в Штаты. Вернется, я ее знаю». «Вы не развелись?» Я немного наклонила голову, искренне сочувствуя своему собеседнику. «Пока нет, но я в процессе». «Богдан принес досье, которое собрал Михаил. Там есть за что зацепиться. Если документы на развод не подпишет, я на нее налоговую нашлю. Не обрадуется». «А у Полины как дела?» «Сама спроси». Стас отвернулся от меня и вперился взглядом в окно. «Вадик же, услышав знакомое имя, тут же вскинулся». Но, поняв, что подробностей не будет, снова прислонил голову к стене, мечтательно разглядывая потолок. «Вы поругались?» «Не унималась я. Стас, скажи, что ты ее не уволил». «Я ее не уволил», — покорно повторил он. «Это радует», — пробормотала я. «Даня, что сидишь? Наливай», — ожил господин Никитин. Даня поднялся и споро разлил новую порцию по рюмкам. Одну подвинул ко мне, но Суворов, не отрывая взгляда от экрана мобильного, тут же отодвинул ее подальше. Подумал и вернул обратно. Мы все наблюдали за телодвижениями Богдана, слегка прибалдев. Тот же, не обращая на нас никакого внимания, продолжал кому-то писать в мессенджере. «И нет бы мне забеспокоиться и забронировать билет», В Австралию. «Закуски не хватает», — грустно вздохнул Даня. «Сейчас организуем», — мгновенно оживился Михаил и достал мобильный. Спустя полчаса мы уже сидели за накрытым по всем правилам столом. Но поесть не успели. Дверь без стука отворилась, и в кабинет вошел молодой мужчина в полицейской форме. Оглядев нас всех, проговорил. «Капитан полиции Герасимов, предъявите документы!» «На каком основании?» — спокойно поинтересовался Михаил. «Разговорчики!» — грозно зыркнул на него представитель правопорядка, пока мы все дружно доставали паспорта. Капитан собрал у всех документы и, выглянув за дверь, протянул стопку паспортов кому-то. И сразу же в кабинете появился Демьян в компании неизвестной мне женщины, лицо которой выражало всю мировую скорбь. А за ней вошел очень знакомый мужчина. Я напрягла память и вспомнила, что видела его в тот день, когда мы с Михаилом делали предложение Танюшке. Ощущение подставы пришло не сразу. «Ну и куда вы меня привели?» Устала поинтересовалась женщина, со страхом глядя на Гордеева. Вот этих жените. Он указал пальцем на нас с Суворовым. Я чуть было не рухнула со стула. Обалдели? Да я на вас заявление напишу. Имена, фамилии, звания. Капитан Мишка. Гаркнул знакомец так, что захотелось пригнуться огромные детина с ручищем размером с мою голову производил впечатление. «Пишите! Не бесите меня!» – душевно попросил Демьян, выбирая из стопки наша с багой паспорта и протягивая женщине. «Вы сказали, что я задержана. У меня сейчас регистрация!» Снова возмутилась женщина, но уже на два тона ниже. «Вспомнил!» Неожиданно обрадовался господин Никитин. «Гордеев, так это ж она тебя женила! У меня не было времени выбирать нового регистратора!» Пожал тот плечами. рады Пробурчала женщина, вытаскивая бланк из сумки. «Сами нормально не женятся и другим не дают!» «Я нормально женюсь, обещаю!» Торжественно поклялся господин Никитин. «Надеюсь, не в мою смену», — вежливо кивнула ему регистратор. «Шеф, я пошел», — пророкотал бас того, кто представился Мишкой. «И ты не задерживайся». Гордеев только махнул рукой и громилу, как ветром, сдуло вместе со вторым. «Я не согласна», — пискнула я. «Она просто еще своего счастья не поняла». Сморщил нос Демьян, когда женщина внимательно посмотрела на меня, на время прекратив подготовку документов. «Жените уже, ну!» «Не надо!» Снова пискнула я, вжимаясь в стул. Богдан резко поднялся, протянул руку, заставляя меня подняться, привлек к себе, крепко сжав затылок, и закрыл рот поцелуем. Я пыталась отстраниться, но Суворов держал неожиданно крепкое. Отцеловал так сладко. Одурманив поцелуем, вложил в мою руку ручку и подсунул бумагу. Словно под чарами я расписалась, а он вновь притянул меня за затылок и прильнул к губам, стирая все сомнения. Когда мы разорвали поцелуй, я уже была замужней женщиной. На столе лежали наши паспорта, а женщины-регистратора в кабинете не было. «Кольца где?» Прошипел Михаил. «Бля, кольца забыл!» Хлопнул себя по лбу Демьян. Подумал, достал из кармана наручники и пристегнул нас с багой друг к другу так быстро, что мы не успели ничего сообразить. Просто обалдело пялились на свои запястья. «Оригинально», – задумчиво прокомментировал Вадик. «Теперь быстро фоткаемся и расстегивая их». «Не могу», — нервно пробормотал Гордеев, роясь в карманах. «Ключи у Мишки, а он на вызов уехал». «Звони срочно», — потребовала я. «Нам уже пора на свадьбу Руса ехать». «Так езжайте», — сконфуженно проговорил Гордеев. «Убью», — прорычала я.